Глава 3. Поиски генеральной линии. Шаг назад. Покровский писал Горькому о предполагаемой истории гражданской войны. Хронологические рамки изложения мы ставим так: Февральская революция, Кронштадт и Антоновщина. Ликвидация Кронштадтского мятежа и подавление крестьянского движения в Тамбовской губернии. были в хронологической рамке лидеров советских историков заключительными главами гражданской войны. В 1920 году советская власть устанавливается в Сибири, Туркестане, на Украине. Там, где по разным обстоятельствам установление советской власти прямо невозможно, создаются её промежуточные формы. Дальневосточная республика, которая просуществовала с апреля 1920 года до осени 1922 года. когда японцы окончательно покидают Дальний Восток. Хорезмская Народная Республика, февраль 1920 года. Бухарская Народная Республика, сентябрь 1920 года. Создание Бухарской Народной Республики предшествовало создание в рядах младо-бухарской партии левого коммунистического крыла. Затем младо-бухарцы подняли восстание в Чаджуе и попросили помощи Красной Армии, находившейся неподалеку. Части Красной армии под командованием Фрунзе немерлино протянули руку братской помощи. Несмотря на упорное сопротивление верных эмиру войск, Бухара была взята, эмир бежал, была провозглашена Народная республика. По схожему сценарию разыграна была советизация Кавказа. В апреле 1920 года ЦК РКП(б) сформировал специальное Кавказское бюро, Кавбюро, придав его штабу 11-й армии. действовал ши на Северном Кавказе. Кавбюро формировало идею, 11-я армия осуществляла её. В конце января Нарком дел Течерин направляет ноту азербайджанскому правительству, требуя сотрудничества в борьбе с Деникиным и обещая взамен признание независимости. Но уже 17 апреля Ленин с секретным постановлением назначает своего представителя директором будущей советской Бакинской нефтяной промышленности. Кавбюро предлагает бакинским коммунистам поднять 27 апреля восстание. Азербайджанские коммунисты, которые формально находились в подполье, но с которыми мусавиты вели переговоры, ставят правительству ультиматум – передать власть Советам. Еще до истечения 12-часового срока ультиматума 28 апреля в Баку на бронепоезде въезжают Орджоникидзе и Киров. На бронепоезде въезжает в Азербайджан советская власть – Председатель Кабюро Арчен Никитца руководит массовыми репрессиями, направленными в первую очередь против деятелей национального движения. Азербайджанская коммунистическая партия первой объявляет о появлении новой звезды на горизонте мировой революции. Бакинский коммунист приветствует ноябрь 1920 года приезд гостей с словами: "Рабочий руководитель исключительной самоотверженности, энергии и твёрдости" Единственный признанный авторитет по вопросам революционной тактики и вождь пролетарской революции на Востоке и Кавказе. Отсутствие коммунистических организаций на территории Армении, вызванное протурецкой политикой коммунистической партии, задержало советизацию республики. Попытка армянских коммунистов, живших за пределами Армении, организовать переворот не удалась. Начавшись в сентябре 2020 года война с Турцией быстро закончилась поражением армянской армии. 27 ноября Сталин, приехавший в Баку, приказывает Арженюкицу начать операцию против Армении. В тот же день Арженюкиц получает инструкцию от Ленина, в соответствии с которой армянскому правительству высылается ультиматум передать власть революционному комитету Советской социалистической республики. находящимся в ожидании где-то в Азербайджане не дожидаясь истечения срока ультиматума 11-я армия вступила на территорию Армении 6 декабря Ривком прибыл в Ереван было создано коалиционное правительство в которое вошли коммунисты и дашнаки 21 декабря 1920 года все законы РСФСР были объявлены обязательными для Армении начались репрессии против дашнаков выброшенных из правительства Грузия самая крупная из кавказских республик. С правительством, пользовавшимся поддержкой населения с достаточно сильной армией, казалось, Ленину серьёзным противником. Когда объединённый бакинским успехом арченейкицы попросил разрешения вторгнуться в Грузию, он получил отказ. Началась война с Польшей, и Москва не хотела иметь войны на два фронта. 7 мая 1920 года в Москве был подписан договор с представителем Грузии. в первом параграфе которого РСФСР признала независимость и суверенитет грузинского государства и отказывалась от всех суверенных прав, которыми обладала Россия в Грузии. В секретной статье Грузия обязалась легализовать коммунистическую партию и разрешить ей свободную деятельность. Советским послом в Тифлис был назначен Киров, заместитель председателя Кавбюро. «Не было ни для кого секретом», – вспоминал руководитель грузинских коммунистов Махарадзе. что деятельность Коммунитической партии при тогдашних обстоятельствах 1920-й год состояла исключительно в подготовке вооруженного восстания против существующего правительства. После установления советской власти в Азербайджане и Армении Грузия была окружена с трех сторон. Но Ленин по-прежнему считал захват Грузии преждевременным, что наступление на Грузию может привести к длительной войне на Кавказе. Захват Грузии – мог, казалось, сорвать переговоры с Великобританией. Сообщение советского представителя в Лондоне Красина о том, что лорд Джордж заявил о признании Англии и Кавказа входящим в советскую сферу влияния, не рассеяло опасений Ленина. Глава грузинского правительства Ной Жарчаня писал в 1930 году в своих воспоминаниях, что в Москве обрисовались две тенденции: одна политическая, соседская, Вторая империалистическая последнюю тенденцию возглавляли Троцкий, а генный министр и Сталин, министр национальностей. Первую же тенденцию возглавлял Ленин. Тенденция на самом деле была одна советизация Кавказа. Необходимая по экономическим и стратегическим соображениям. Разногласия же носили часто тактический характер. В январе 1921 года Политбюро принимает решение о свержении грузинского правительства, но Ленин требует, чтобы оно имело вид восстания, к которому приходит на помощь Красная Армия. Грузинские коммунисты получили директиву организовать восстание. 16 февраля 11-я армия переходит к границу, чтобы помочь созданному двумя днями раньше в деревушке Шулавере военно-революционному комитету, попросившему братскую руку помощи. Грузинская армия нуждалась в оружии. Самое главное было достать ружья и патроны. Послали всюду телеграммы, никто нам не обещал. Только из Лондона получился категорический отказ. 17 марта грузинское правительство капитулировало. Ленин, опасаясь народного сопротивления в случае повторения в Грузии методов, применявшихся в Азербайджане, требовал от ардженкицев тактической мягкости. Он предупреждал об опасности повторения русской модели и настаивал на разработке особой тактики. Основываясь на значительных уступках мелкобуржуазного элемента, Ленин утверждал, что на Кавказе необходим более мерленный, более осторожный, более систематический подход к социализму в отличие от СССР. Ачиникидзе пренебрёг рекомендацией Ленина и приступил к советизации Грузии методами, испытанными в других кавказских республиках, методами, проверенными в течение 3 лет в СССР. Восстание в Кронштадте вынуждает наконец Ленина пересмотреть свою политику по отношению к крестьянству. Восстание в Кронштадте вынуждает наконец Ленина пересмотреть свою политику по отношению к крестьянству. Ещё в начале 1921 года он отвергает все предложения о смягчении продразвёрстки, об изменении её характера. Кронштадт убеждает Ленина в том, что положение оккупантов в завоеванной стране население, которое в подавляющем своём большинстве выступает против политики власти, удержать тольше нельзя. Ленин признаёт, что он ошибся. В разговоре с Клары Цеткин в конце 20-го года он признаётся, что ошибся в расчёте, настояв на вторжении в Польшу, которое должно было стать началом революции. Когда Ленин говорил, вспоминала немецкая коммунистка, на его лице было выражение невыразимого страдания. Любительница искусства Кларис Эткин вспомнился при виде страдавшего вождя октября «Распятый Христос» с картины Грюнвальда. Никто не нарисовал лица Ленина, признавшегося, что он ошибся в расчете на немедленное строительство коммунизма в России. «Мы решили, что крестьяне по продразверстке дадут нам нужное количество хлеба, а мы разверстаем его по заводам и фабрикам, и выйдет у нас коммунистическое производство и распределение». не совсем искренне Ленин добавляет. Не весьма длинный опыт привел нас к убеждению в ошибочности этого построения. Опыт этот длился четыре года. С 25 октября 1917 года по 17 октября 1921 года, когда Ленин покаялся в ошибке. Опыт был длинный и обошелся очень дорого в человеческих жизнях. Ленин, однако, своим признаванием ошибки делает важный вклад в науку политического руководству страной. Признание вождём ошибки делает эту ошибку как бы не бывшей, вычёркивают её, вождь остаётся непогрешивым. 15 марта 1921 года Ленин на десятом съезде партии предлагает программу новой экономической политики. Съезд принимает её. Начинается эпоха непа. Новая экономическая политика была прежде всего политикой аграрной крестьянства формы отношений, которые у нас с ними установились, объясняет Ленин на десятом съезде, недовольна оно этой формой отношений не хочет и дальше так существовать не будет. Это воля его выразилась определённо. Это воля громадной массы трудового населения. Съезд по предложению Ленина меняет форму отношений, которые установились у нас с ними. Продразвёрстка заменяется продналогом. На 1921-22 год продналог был установлен в размере 240 млн пудов, что было почти в два раза меньше, чем намеченная на этот год ранее продразвёрстка. Можно было бы говорить о значительном облегчении позете, если бы не тот факт, что в 1920-21 году было фактически собрано по продразвёрстке около 240 млн пудов. размеров в кавычках облегчённого по сравнению с продразвёрсткой продналога можно судить по тому, что он составлял 339% довоенного прямого налога. Значение замены развёрстки налогом было не в облегчении подотче, а в ограничении государственного произвола. 8 марта 1921 года крестьяне Панфиловской волости Грязевецкого уезда Вологодской области в письме нашему уважаемому вождю и великому гению товарищу Ленину сообщали, что в настоящее время у крестьян в нашей волости взято почти всё – хлеб, скот, сено, сырьё. В 1920 году ввиду засухи урожай был только местами сам четыре, но агенты проткома брали из расчёта сам шесть. Вологодские крестьяне сообщали, Прося не считать нас зловредными элементами для советской власти, а наоборот, желающими плодотворной работы, дабы укрепить свободу за рабочими и крестьянами, предлагали ввести вместо развёрстки продналог, чтобы крестьянин знал свою норму налога и время его сдачи. Декрет устанавливал норму и время сдачи налога. Новая аграрная политика не могла ограничится только заменой развёрстки налогом. Такая замена подразумевала, что крестьяне смогут, не опасаясь конфискации, увеличить производство сельскохозяйственных продуктов. Увеличение это могло, однако, иметь смысл лишь в том случае, если излишки можно было законно продавать. Ленин до последней минуты не хотел расставаться со своей мечтой о немедленном прыжке в коммунизм. Троцкий вспомнил на 10 съезде, что он ещё год назад, в феврале 1920 года, предложил ввести налог вместо развёрстки. На восьмом съезде советов в декабре 1920 года последний раз выступая свободно меньшевики с острем требовали отмены продразвёрстки. Ленин отметал все эти предложения как возвращение к капитализму. Это торговля, следовательно, свобода торговли значит назад к капитализму. В конце 1920 года был издан декрет о бесплатности всех отпускаемых государством продуктов. Продуктов почти не было, но коммунизм, казалось за углом, отказавшись от продразвёрстки, Ленин судорожно держится за надежду не допустить торговлю, не позволить рынку замутить чистоту коммунистических отношений. По его проекту обмен между крестьянскими хозяйствами должен был носить лишь местный характер при условии перевозки продуктов лошадьми, а не железной дорогой. Но вся скорей характер даже не купли-продажи, а натурального обмена. Утопия умирала тяжко. Реальность оказалась сильнее. Осенью 1921 года вождь революции должен был признать. Товарооборот сорвался. С товарообменом ничего не вышло. Частный рынок оказался сильнее нас. И вместо товарооборота получилась обыкновенная купля-продажа, торговля. Новая экономическая политика означала поворот на 180 градусов и в провышленности. Были разрешены мелкие частные предприятия, Частные лица получили право брать в аренду крупные предприятия. Иностранцам предоставлялось право брать в концессию предприятия добычу полезных ископаемых. Еще более важным было изменение отношения к труду. Рабочие принимали участие во всех выступлениях против коммунистической власти, но главной формой, в которой выражалось их недовольство результатами революции, было резкое снижение производительности труда. В 1919-1920 годах Средняя выработка одного рабочего за год составляла только 45% того количества всяких предметов, какие являлись результатом его работы до войны. Программа большого прыжка в коммунизм исходила из необходимости заставить рабочего работать. Дзержинский объявил концентрационные лагеря школой труда. Троцкий выдвинул программу милитаризации труда, создания трудовых армий. Нурком Военмор подверг сомнению представление о непродуктивности рабского труда. Верно ли, что принудительный труд всегда непродуктивен? Мой ответ это наиболее жалкий и наиболее вульгарный предрассудок либерализма. Человек не хочет работать, рассуждал Троцкий. Но социальная организация заставляет и подстёгивает его в этом направлении. Вывод: необходимо заставлять и подстёгивать рабочего. Если же окажется, что принудительный труд непроизводителен, то всё социалистическое хозяйство обречено на слом. Ибо других путей к социализму, кроме властного распределения хозяйственным центром всей рабочей силы, соответственно потребностям общего государственного плана, быть не может. НЭП был признанием непроизводительности принудительного труда и попыткой найти другой путь к социализму. Реабилитируется понятие материального стимула. Требование равной заработной платы для всех рабочих объявляется мелкобуржуазным предрассудком. Вводится принцип концентрации Объединение предприятий в тресты и принцип хозрасчёта, требующий самоокупаемости предприятия с 1 января 1922 года были переведены на принцип самоокупаемости даже лагеря принудительного труда. Как писала правда, опыт первых месяцев существования лагерей принудительного труда на хозрасчёте дал положительные результаты. Так быстро новая экономическая политика сказалась положительно лишь на лагерях. После мировой войны, революции, гражданской войны на страну обрушилось новое тяжелейшее испытание голод, которого она ещё не знала в своей истории. Прежде всего, правительство хочет преуменьшить размеры бедствия. Опасность голода стала очевидной в начале лета. 6 августа в обращении к мирному пролетариату Ленин говорит о том, Что в кавычках несколько губерний России поражены голодом не менее страшным, чем голод 1891 года. Число голодающего населения в Поволжье в 1891 году, число голодающего населения в Поволжье в 1891 году было определено в 964.627 человек. В 1921 году счёт ввёлся уже на миллионы. Голодало не менее 20% населения страны и более 25% сельского населения. Голод был смертельным. Писатель Михаил Саргин, редактор бюллетеня Помощь органов Всероссийского комитета помощи голодающим, знавший по сотням писем положение в голодающих областях, пишет о том, что людоедство стало обыденным явлением. Ели преимущественно родных в порядке умирания, кормя детей постарше. но не жалея грудных владенцев жизни ещё не знавших хотя в них проку было мало еле по отдельности не за общим столом и разговоров об этом не было колхоз был испытанием возможности нового строя впервые перед ним была задача, которую нельзя было решить силой успех октябрьского переворота победа в гражданской войне выработали у большевиков менталитет победителей утверждение, что всё решается винтовкой солдата или ноганом чекиста. Екатерина Кускова вспоминает рассказ Бонч Вруневича о визите Горького в Кремль в 1919 году. Мы вошли в кабинет, где сосредоточенно сидел Ленин за какими-то документами. Что вы делаете? спросил его Горький. Думаю над тем, как бы получше перерезать кулаков, не дающих хлеб народу. Вот это оригинальное занятие. Вот кликнул горький. Да, мы вплотную подходим к борьбе за хлеб, за самое простое человеческое существование. Борьба за человеческое существование одних была для Ленина неразрывно связана с стремлением других, и лучшим способом получить хлеб для народа, казалось ему, резня кулаков. В 1921 году никакая резня помочь не могла. Запасов у крестьян не осталось. Был конфискован даже семенной хлеб. Правительственный расчёт крестьянина этих местностей Поволжья, подверженных столь ужасным засухам, иметь хлеб на прокорм и засев не менее как на 2, а то и на 3 года, нарушен беспощадным нашим временем. Меланхолически отмечал Борис Врыневич вину за голод он, как и все другие руководители государства, сваливал на засуху. В 1891 году Владимир Ильич утверждал только одно: Правительство единственный виновник голода и всероссийского разорения. В 1921 году голод был результатом засухи, был результатом гражданской войны. На 9-ом съезде партии Кроцки коротко подтожил итоги войны: мы разорили страну, чтобы разбить белых. Главной однако причиной голода была политика продразвёрстки, политика немедленного прыжка в коммунизм. сосуществова резервов голод и в городах в отличие от 1891 года разрушенный транспорт крестьянские восстания недовольство рабочих создавали критическое положение непосредственную помощь могли оказать капиталистические страны по существу только США ибо истощённой войной западная Европа была едва в состоянии прокормить себя но советское правительство не решалось обратиться за помощью к капиталистам Опасайсь получить решительный отказ. Отказ капиталистических стран помочь государству оказался Ленину в первой половине 1921 года поведением как нельзя более естественным. Безвыходное положение вынуждает Ленина после долгих колебаний согласиться на создание общественного всероссийского комитета, согласиться на создание общественного всероссийского комитета помощи голодающим 21 июля 1921 года. Калин подписывает секрет циг о создании комитета. В него входят виднейшие представители русской науки, литературы, культуры, дореволюционные общественные и политические деятели. Многие из них долго колебались прежде чем пойти на сотрудничество с советской властью. Желание помочь умирающим с голоду побороло сомнения. Ленин точно определяет границы не повторившегося больше никогда равноправному сотрудничеству советской власти и интеллигенции. Директивы сегодня фольд бюро строго обезвредить Кускову. Вы, впячейке коммунистов не зевайте, блюдите строго подчёркнуто Лениным. От Кусковой возьмёте имя, подпись пару вагонов от тех, кто ей и я таким сочувствует. Больше ничего. Екатерина Кускова публицистка, общественная деятельница. придерживавшейся социал-демократических, а потом либеральных взглядов, была одним из инициаторов создания комитета. Она объясняла Каменю: "Помощь может только за границей. Помощь не протечёт. Будут думать, что помогают вам, Красной армии, но не голодающим". Необходимо было гарантия. Такую гарантию даёт Всемирный комитет помощи голодающим. Горький, член комитета, обращается к мировой общественности за помощью. обращается комитет главная забота Ленина в этот период обеспечить продовольствием рабочих центрам, прежде всего Москве и Петрограду. Ежедневно рассылает он телеграммы на юг и на восток, требуя хлеба. В виду крайне тяжёлого положения центра, полагаю, телеграфирует Ленин председателю совнаркома Украины Раковскому три четверти оставить городам и рабочим Украины. Помните, что у нас под кризис отчаянный и опасный от Сибири в Ком он требует в течение мая отправить в центр 3 миллиона пудов хлеба телеграм в Туркестан в порядке боевой срочности имеющий политическое значение немерлино погрузить маршруты и отправить в Москву 250 тысяч пудов хлеба сроки февраля были ещё свежи в памяти Для предотвращения голодных бунтов в рабочих центрах хлеб конфискуется всюду, где это только возможно. Заключается похабный мир с интеллигенцией. Ленин ждёт результатов новой экономической политики. Прежте однако чему эти результаты дали о себе знать, на помощь приходят империалисты. 21 августа 1921 года представитель советского правительства Литвинов подписывает в Риге соглашение с представителем филантропической американской организации АРА, возглавляемой Гербертом Гувером. Узнав о подписании соглашения член комитета помощи голодающим Кутлер резюмировал: "Ну, а нам теперь надо по домам своё дело сделали. Теперь погибнет 35% населения голодающих районов, а не все 50-70". Кутлер был прав лишь частично. Действительно, помощь из-за границы помогла спасти миллионы людей, но члены комитета по домам не разошлись. Они были арестованы сразу же после заключения соглашения Сара, сразу же, как миновала в них потребность. 31 августа, правда, сообщала об экстренном заседании пленумов совета, на котором председатель Каменев с удовлетворением констатировал заключение договора между советским правительством и организацией Гувера. Этот договор имеет уже реальные последствия. Каменев сообщал о прибытии уже сегодня в Петроград первого парохода с продовольствием для детей, а затем о дальнейших регулярных поставках продовольствия. Итоги деятельности Ары и других организаций, помогавших голодающим, подвёл и Идук, старый чекист, представляющий советское правительство при Аре. В мае 1922 года Ара кормила 6 миллионов, 99 тысяч 574 человека. Американское общество квакеров, 265 тысяч. Международный союз помощи детям, 259 тысяч 751 человек. Нансеновский комитет, 138 тысяч. Шведский Красный Крест, 87 тысяч. Германский Красный Крест, 7 тысяч. Английские профсоюзы, 92 тысячи. Международная рабочая помощь, Семьдесят восемь тысяч одиннадцать человек. Статья Ара Большой Советской Энциклопедии, 1926 год, дает дополнительные сведения. Ара работала в РЦФСР в голодные годы с 1-го, 10-го, 21-го года по 1-е, 16-е, 23-го года. В период максимального развития своей деятельности она кормила приблизительно 10 миллионов человек. За время своей деятельности израсходовало около 137 миллионов золотых рублей. Советское правительство израсходовало на обслуживание АРА приблизительно 15 миллионов золотых рублей. Малая советская энциклопедия 1930-й год меняет тон. Под видом благотворительности АРА имела возможность содействовать ослаблению в Америке кризиса сбыта товаров. В 1950 году Большая советская энциклопедия, второе издание, информирует. Предоставленную ей возможность создания своего аппарата в Советской России Ара использовала для шпионско-подрывной деятельности и поддержки контрреволюционных элементов. Контрреволюционные действия Ара вызвали решительный протест широких масс трудящихся. Энциклопедия не объясняет, почему Ара появилась в Советской России и в том, что Ара появилась в Советской России. и не сообщает, что она там, кроме шпионско-подрывной деятельности, делала. Очередное издание БСЭ 1970 год признает, что Ара оказывала определенную помощь в борьбе с голодом, но в то же время правящие круги США пытались использовать ее для поддержки контрреволюционных элементов и шпионско-подрывной деятельности, для борьбы с революционным движением и укреплением позиций американского империализма в европейских странах. По данным Центрального статистического управления, в результате голода 1921-1922 годов страна потеряла 5 миллионов 53 тысячи человек. Потери от голода следует прибавить к потерям гражданской войны. В 1918-1920 годах страна потеряла 10 миллионов 180 тысяч человек. Следовательно, за период гражданской войны 1918-1920 годов потери составили более 15 млн человек. Это примерно 10% населения. Советский демограф Урланис подсчитал, что потери в гражданских войнах в отношении к численности населения составили в Испании 1936-39 годов от 1,8%, в США война севера с югом от 1,6%. Эти цифры позволяют понять чудовищность гражданской войны. Сюда следует добавить около двух миллионов человек, погибших на фронтах Первой мировой войны, и не менее миллиона эмигрантов для того, чтобы составить представление о потерях страны в 14-х-22-х годах. Голод был великим испытанием молодой советской власти. Она продемонстрировала все свои особенности – жестокость, мстительность, устойчивость – Ленин готов был пожертвовать значительной частью крестьянства лишь бы прокормить рабочие центры. Горкий, вынужденный под давлением Ленина покинуть Советскую республику, выразил своё отношение к крестьянству в интервью с зарубежным журналистом. Точка зрения Горького в этом отношении несомненно отражала взгляды Ленина и других большевиков. "Я полагаю", заявил Горкий в Берлине, "что из 35 миллионов голодных большинство умрёт". Великий гуманист смотрел на будущее оптимистически. Вымрут полудикие, глупые, тяжёлые люди русских сёл и деревень, и место их займёт новое племя грамотных, разумных, бодрых людей. Мечта, во всяком случае, первая её половина, осуществилась 10 лет спустя. Те, кто помешал её неминуемой реализации, прежде всего деятели Всероссийского комитета помощи голодающим, заплатили за это арестами ссылкой многие из них в 1922 году были изгнаны из советской республики. В истории комитета, в истории отношений кара выробилась модель поведения советской власти по отношению к тем, кто приходил ей на помощь, стремясь при этом сохранить некоторую самостоятельность. Первое уступки, если нет иного выхода. Второе отказ от уступок едва необходимость миновала. Третье месть. Голод засвидетельствовал устойчивость новой власти. Эта устойчивость определялась наличием партии, сознанием своей элитарности и чувством абсолютного всемогущества. Если партия была скелетом государственной машины, то ее мускулами были чрезвычайные комиссии. Партия давала идею «все дозволено, ибо мы работаем на историю». ЧК давали руки, практически осуществлявшие «все дозволенность». Максим Горький, категорически заявивший «все дозволено». жестокость форм революции я объясняю исключительной жестокостью русского народа и назвавши ложью и клеветой обвинения в сверстве вождей революции выражал непонимание многим современникам революции характер рождавшейся системы, в которой карательные органы играют жизненно важную роль. Их вездесущность и всемогущество создавали в обществе парализующую атмосферу страха. Наряду со страхом важнейшим элементом устойчивости советской власти был соблазн надеждой. Новая экономическая политика обещала улучшение положения. С этого времени и впредь советские граждане в самые страшные годы своей истории будут считать, что поскольку хуже быть не может, следует надеяться, что будет лучше. Наконец, элементом устойчивости было отсутствие альтернативы. «Белая идея» была побеждена. Социалисты, противники большевиков, лишились аргументов после введения НЭПа. О вскровленном войнами, умиравшему от голода народу оставалось надеяться на будущее, на индийского царя. А индийский-то царь наших накормит? спрашивала Танька Ваньку. Знамо накормит, ежели наш в его веру перейдут. А наши перейдут? Знамо перейдут. Потому им либо с голоду тохне, либо переходи. Индийский царь был далеко, кремлёвский рядом. И требовал он в это время примирения с его существованием. Ещё не требовалось даже переходить в его веру, нужно было подчиниться ему. Красин, приглашённый лорд Джорджем в Лондон для ведения переговоров о нормализации советско-британских отношений, даёт журналу Observer интервью, озаглавленное Как голод помогает советской власти. Отношение Запада к голодающей России как бы открывало Ленину глаза. Он увидел, что капиталистический мир не понимает цели революции, не видит её опасности и уже во всяком случае предпочитает получить прибыль сегодня, не думая о завтрашнем дне. Снятие союзниками в январе 1920 года блокады означало прекращение с их стороны войны с Советской Россией. За этим актом последовало заключение мирных договоров с соседними странами: Эстонией, Литвой, Латвией. Прибывший в Лондон Красин начал в мае 1920 года переговоры о заключении торгового договора. В июле советское правительство приняло три английских условия: в июле советское правительство приняло три английских условия прекращение враждебных действий и враждебной пропаганды, возвращение военнопленных, признание в принципе долгов частным лицам. В разгар советско-польской войны договор был подписан. Красин рассказывал вернувшись на родину, коммунистам Петрограда о том, как он давил на правительство Великобритании. Мы всеми силами стремились заинтересовать английский деловой мир. Когда уклонилось добросовестное купечество, мы обращались к полуспекулятивным элементам. С пушечным заводом Армстронга мы заключили соглашение о ремонте полутора тысяч паровозов. Армстронг подвинчивал своих рабочих, те давили на Ллойд Джорджа, указывая, что русские заводы сокращают число безработных. Английская буржуазия испугалась конкуренции Германии, и договор был заключен. Красин сообщил далее о предстоящем подписании договора с Норвегией, с Италией. Швеция к этому времени первой согласилась принять советское золото. «В настоящее время», — продолжал нарком в внешней торговле, — «мы очень недалеки от большого денежного займа, и этот большой займ даст нам никто иной, как Франция». Когда летом 1921 года Ленина предупреждали противники его резкого курса по отношению к Комитету помощи голодающим ареста его членов, считая, что это может отразиться на отношениях с Францией, бывшей в годы гражданской войны опоры и белого движения, он уже уверенно в себе отвечал, «Наша политика не сорвет сношений торговых с Францией, а ускорит их. Пути к торговым переговорам с Францией есть». Соглашение Сара окончательно убеждает Ленина в возможности установить нормальные торговые и дипломатические отношения с капиталистическим миром, используя при этом корыстные интересы промышленников и торговцев против дипломатов, а интересы дипломатов против промышленников и торговцев. Главное же, советские политические деятели убеждаются, что возможно установить нормальные отношения с капиталистическим миром, не отказываясь от второй внешней политической линии. закладываются основы двухэтажной внешней политики